Юрий Климович «Как красный муравей стал черным. Читает Анна Бойченко «Как красный муравей стал черным. Видит Бог, прозаик Желваков долго терпел, бесконечно долго. Ветры перемен наваливались на него штормовыми волнами, но он держался. К примеру, когда ему недвусмысленно предложили изменить родословную... «Он даже не повел бровями. Понимаете, непоколебимый вы наш. Ваши крестьянские корни портят картину всей нашей многоквартирной хижины», сказал ему старший подъезда фантаст Тали поглы От волнения фантаст слегка заикался и у него подрагивал второй подбородок. Как всегда, он передергивал метафоры. у вас в прошлом не было мелких аристократов не покопаетесь в темных веках конечно дома у теплой батареи желваков сочинил гневную эпиграмму на располневшего в странствиях по далекому космосу тали поглы потом успокоился подобрал себе в википедии малоизвестного курлянского барона и присовокупил к нему прабабушку с царским обессинским корневищем. Получилось не хуже, чем у Пушкина, и его, думалось, оставят в покое. Как бы не так. На очередном домовом собрании, посвященному воплощению третьей национальной идеи в жизнь, Желвакова высмеяли за его писательский слоган «Красные муравьи вам еще...» Покажут. Особенно кипятился заслуженный графоман-баснописец Зосима с черной косой надписью на жилетке «Даешь балет по всем каналам». «Не слыхано!» — взвизгивал он, хватая соседей за плечи. «Я даже на даче истребил эту красную погонь, а тут, в святых местах, в нашем родном кормиле...» Ему вторила сексапильная дамочка в винтажной шляпке с вуалью, хотя у нее самой, на взгляд Желвакова, был весьма двусмысленный писательский девиз: отдаться мало. По слухам, она создавала коллажные произведения на основе старинной поэзии и современных хардроковых шлягеров. В результате появилось историческое домовое постановление, в соответствии с которым Желваковский красный муравей покрылся беспросветным черным окрасом. Какой-то остряк попробовал дать ему прозвище «Черный человек с большой мандибулой». Но ближе к ночи Желваков набил ему морду, и острокизмы прекратились. Стерпел Жилваков и тогда, когда увидел свое имя в списке жильцов-должников по уплате налога на плагиат. По его мнению, введение такого налога было полным произволом. Воровством сюжетов вовсю пользовались уже во времена Гомера и Шекспира. Просто их невозможно поймать за руку, они успели уничтожить все рукописи первоисточники. Поэтому свои заимствования из сакральных трудов Виктора Пелевина или Сергея Лукьяненко он не считал противозаконным и тем более подлежащим прогрессивному налогообложению. Правда, обидно было, что напротив его инициалов и суммы задолженности кто-то написал порочащее его выражение «жо» плюс мэ, мэ вместе спали на трубе. В конце концов, его отношения с филологом Мерлин Монровой никого не касались, но когда в «Домовой газете» появилась унижительная статейка, усомнившаяся в правдивости его персонажей, Желваков не выдержал и отправился за бутылкой проверенного молдавского портвейна. Дома он еще раз перечитал отдельные куски этого отвратительного пасквиля, Оказывается, его отрицательные герои, преимущественно убийцы или матерые людоеды, воплощали собой все лучшее, что есть в человечестве. Они мужественны, сексуальны, у них накачанные плечи и твердые, внушающие доверие взгляды. И они никогда не лгут. Если убийца пообещал, что на днях тебя прикончит, можно не сомневаться – Такой не подведет, даже если у его жены нарыв и температура под сорок. Зато лучшие персонажи Жилвакова, по словам анонима, вызывают чувство сожаления, переходящего в рвоту. Они не в растенники, слабаки, Чавкают за едой, куда попало сморкаются в кульминационные моменты, сплошь и рядом кривят душой. Почти у каждого есть своя тайная патология, а у одной героини даже приключился замок во время внебрачного полового акта. Выпив портвейн, Желваков легко вычислил анонима и даже решил, дождавшись сумерек, набить ему физиономию. Дело-то было на пару минут – подняться в лифте тремя этажами выше на сценарный этаж. Однако после раздумий он решил еще раз прогуляться в ароматный мир, хотя Портвейн был так себе, слабенький, совсем не тот, что в пору его полового вызревания. Кроме того, сценарист агентов всего лишь пешка в большой игре. Размышлял он о мотивах, которые двигали анонимным автором. За ним стоят беспринципные негодяи из лицаюза. Ночью ему приснились красные муравьи. Они сдирали с него хитиновый экзоскелет с черным принтом и приговаривали, хищно двигая мандибулами. Надо отдать тебя в учение к нашему царю. Он в тебя вдолбит, что зимою нет заработка. Все люди с нюхом, и притом не слепые, глядят в оба. Из двадцати нет никого, кто бы не чувствовал, когда начинает плохо пахнуть. Ты не так пахнешь, как надо, писака. На, понюхай! И прыскали ему в лицо, стараясь ослепить метиловым спиртом. Жилваков проснулся необычайно бодрым и даже местами жизнерадостным. Он отнес три пустые бутылки к мусоропроводу и поставил в ящики для тары, приготовленные хозяйственным фантастом Тали Сев к столу, он уже до обеда настучал полторы главы про супермена, который гонял на майбахе, стрелял без промаха и непрерывно вытворял добро. У супермена была накачанная грудь с умеренной растительностью, жесткий вольфрамовый взгляд и верная, как у зоркого сокола, рука. Зато его антиподом достался вульгарный смех, многие страдали избыточным ожирением, некоторых постоянно тошнило, и у большинства в кульминационный момент случались постельные проблемы. Через два года сериал «Адреналин. Крутой и еще круче» по сценарию Жилвакова получил Эмми, и он переехал в отдельный коттедж с лимонным деревцем в зимней оранжерее, к которому вела липовая аллея.